вообще она не имела права рассказывать о той, другой стороне ее деятельности. Но она даже показала, пройдясь по комнате, как он принял ее и что говорил. И все оживились, когда Любка сказала, что представитель партизанского штаба одобрил их и похвалил Олега и на прощание поцеловал Любку. Должно быть, он на самом деле был доволен ими. Возволнованные, счастливые, с некоторым даже удивлением,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 Вдруг она увидела, что Любка с волнением смотрит на нее. А на восьми домиках пусть Люба подберет. Будем соседями, сказала она своим спокойным и свободным грудным голосом. Ну, что ты право, Любка покраснела и замахала своими беленькими ручками. Какой же она в самом деле организатор? Но все поддержали Улю, и Любка сразу присмирела. В одно мгновение. Она представила себя организатором на восьми домиках, и ей это очень понравилось. Ваня Трукинеч нашел, что пришло время внести предложение, о котором они условились ночью с Олегом. Он рассказал все, что случилось с Олегом и чем это могло угрожать не только ему, а всей организации, и предложил вынести решение, которое навсегда запрещало бы Олегу участвовать в операциях без разрешения штаба. «Я думаю, этого даже объяснять не надо», — сказал он. «Конечно, это решение должно распространяться и на меня». «Он поправ», — сказал Олег. И они единодушно приняли это решение. Потом встал Сережка и очень смутился. «У меня даже два сообщения», — хмуро сказал он, выпитив подпухшие губы. Всем вдруг стало так смешно, что некоторое время ему даже не давали говорить.